спросом. Куда исчезла интересная молодая журналистка Елена Максимова? Она предпочла взять псевдоним. Фамилии отца и мужа слишком уж были на слуху. Часто вечерами, лежа в постели, она вспоминала свою работу в молодежной газете» как череду шумных суетливых дней — ежедневную редакционную сумятицу. Бесконечные командировки, ругань редакторов и споры за традиционной чашечкой кофе, а то и стаканом вина с неизменной банкой рыбных консервов на закуску. Лена очень любила эти часы, когда очередной номер газеты сдан, и можно немножко расслабиться, поболтать о чем-то отвлеченном, возвышенно нереальном. Много курили, используя зачастую чайные чашки вместо пепельниц. Стульев не хватало, поэтому усаживались прямо на пол. Откуда-то появлялась гитара, и до поздней ночи звучали песни про Афган и бои под Кандагаром. Кое-кто из журналистской братья побывал там. А Виталия Якубовского, симпатягу и хохотуна, одного из лучших фотокорреспондентов газеты, привезли домой в цинковом гробу. Лена помнила, как в ярости бил по столу кулаком редактор их отдела. Главный запретил не только некролог, но и вообще всякое упоминание в газете о смерти Витальки. Был и нет человека. Только на стене огромная фотография запыленного до неузнаваемости мужчины в камуфляже в обнимку с таким же грязным и усталым десантником напоминала всей редакционной братии, что жил на белом свете такой веселый и славный парень Виталька Якубовский. Его жену... Милую черноглазую Галину, оставшуюся с годовалым Яшкой на руках, опекала вся редакция. Вскоре она уже работала машинисткой в техническом отделе, а Яшки нашли няньку в лице одной из ушедших на пенсию корректорш. Маленькая хрупкая Галина никогда ни на что не жаловалась, на небольшую пенсию и свою мизерную зарплату, скромно, но со вкусом одевалась. А Яшка, всеобщей и Баловень, постепенно становился настолько похожим на Витальку, что старейший фотокорреспондент газеты Петр Кириллович Глазьев на самом своем лучшем фотоаппарате поклялся сделать из паренька классного фотографа. Лена с Галиной никогда не были в особо приятельских отношениях, да и по работе редко сталкивались, но именно Галя первая оказалась рядом с Леной, когда она получила сообщение о гибели Сережи. Она позвонила на телевидение и добилась, чтобы отца Лены отозвали из Карабаха, где он готовил очередную серию репортажей. Она успокаивала отца и мать, страшно переживающих смерть зятя и страдающих за дочь, впавшую в состояние прострации и ни на что не реагирующую. Лена отказывалась пить и есть, сидела у гроба мужа с почерневшим, осунувшимся лицом. И когда никакие уговоры не помогали, Галина чуть ли не силком уводила в соседнюю комнату то мать, то дочь, и по очереди отпаивала их сердечными каплями и крепким черным кофе. Лена рывком поднялась с постели. Видно, вчерашние передряги дали о себе знать. На часах уже почти шесть, а она еще нежится под одеялом. Стоит только немного расслабиться, и сразу тяжелые мысли лезут в голову, оставляя неприятный осадок на весь день. Вечерняя драка вспоминалась как-то смутно, будто все произошло не с ней, а с другим человеком в другом мире. Вчера, после встречи с Филиппом и его друзьями, она спокойно доехала на велосипеде до дома, но не сразу вошла во двор, а выпустила на улицу соскучившегося по воле Рогдая, большую сибирскую лайку. Его щенком подарили ей мухины. Дождалась, пока он досыта набегается по обширной лужайке перед домом, сделает все свои собачьи дела в укромном уголке. Во дворе это ему под угрозой трепки категорически запрещалось. Завела во двор велосипед, поставила его под навес и спокойно отправилась в дом. Приняла душ, по привычке включила телевизор, выпила на ночь стаканчик простокваши, посмотрела вечерние новости и легла спать. Спала крепко, не просыпаясь и без сновидений. Девушка не ведала, что Илька всю ночь прикладывал Филиппу холодные компрессы, чтобы хоть как-то уменьшить синяки под глазами. Его приятели, не дождавшись первого утреннего автобуса, уехали на попутке в район, глухо матерясь и проклиная белый свет. Если бы участковому вдруг вздумалось расспросить прохожих,